Бегом, шагом и вплавь за здоровьем. Для пожилых людей замена интенсивным физическим упражнением может служить оздоровительный бег, ходьба и плавание. Оздоровительный бег. В качестве оздоровительного средства бег используется пожилыми людьми во всех странах. В нашей стране имеется значительное количество клубов любителей бега, Но еще больше индивидуумов занимаются самостоятельно, так как компания для этого действия не нужна. У каждого свой темп, своя скорость, а разговоры во время бега сбивают дыхание. Положительное влияние бега на организм заключается в улучшении кровообращения всех органов и систем, повышении наполняемости тканей кислородом, ускоренном выведении токсических веществ из организма и улучшении состояния центральной нервной системы. А это выражается в улучшении настроения, нейтрализации отрицательных эмоций, формировании оптимистического отношения к жизни. Занятия бегом в любую погоду способствуют закаливанию организма, укреплению иммунитета, являются профилактикой простудных заболеваний, улучшают сон, повышают работоспособность и тонус организма влияющие на продолжительность жизни. Особенно полезен бег в вечернее время. Он снимает отрицательные эмоции, полученные за день, снижает излишки адреналина, выделяемого в ответ на стрессовые ситуации, и способствует крепкому сну без лекарственных препаратов. «Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь» — Гораций. Примечание о Горации, 65-й, 8 -й год до нашей эры. Поэт Золотого века римской литературы. Конец примечания. Ходьба. Альтернативной заменой бегу могут служить ежедневные пешие прогулки длительностью не менее одного часа или ходьба в быстром темпе со скоростью 3 километра за 30 минут. Для поддержания жизненного тонуса каждый человек должен ежедневно ходить пешком. Ходьба оказывает более выраженный эффект, нежели медленный бег, а главное, не вызывает перегрузок. Ходьба улучшает работу сердечно-сосудистой системы, усиливает кровообращение во всех тканях и органах, особенно в сердечной мышце, это является профилактикой стенокардии и инфаркта. Поэтому ходьба является эффективным средством сохранения здоровья у малоподвижных людей. Но речь идет не о медленной ходьбе в виде прогулки, а о ходьбе активной, оказывающей оздоровительный эффект. Старайтесь больше ходить пешком, избегайте общественного транспорта, гуляйте перед сном в парке, в сквере, по тихим спокойным улицам. Такие прогулки сделают ваш сон крепким и здоровым. Люди, систематически занимающиеся ходьбой, сохраняют высокую работоспособность до преклонных лет. Они почти не болеют, а возрастные изменения в их организме выражены значительно меньше, чем у их малоподвижных ровесников. Плавание. Такой вид физических упражнений, которым можно заниматься всю жизнь, с грудного возраста до глубокой старости. Он не умеет ни читать, ни плавать. Так древние греки говорили о невежественном человеке, подчеркивая важность плавания для здоровья и развития индивидуума. Занятия плаванием укрепляют аппарат внешнего дыхания, увеличивают жизненную емкость легких и объем грудной клетки. Это происходит потому, что плотность воды затрудняет движение грудной клетки, И дыхательные мышцы во время вдоха и выдоха должны работать с усилием, а регулярные тренировки укрепляют и развивают их. Посмотрите на представителей разных видов спорта. Пловцов вы узнаете сразу по развитому плечевому поясу и объемной грудной клетке. Во время плавания тело находится в горизонтальном положении, поэтому нагрузка на позвоночник и суставы снижается, Этим надо воспользоваться для профилактики и лечения остеохондроза, радикулита, артрозов и артритов. Теплопроводность воды в десятки раз выше, чем теплопроводность воздуха. Поэтому пребывание в воде отлично тренирует механизмы, регулирующие теплоотдачу организма, повышая его устойчивость к изменению температур. Плавание является прекрасным средством закаливания – и повышение стойкости организма к воздействию низких температур, простудным заболеваниям и другим изменениям внешней среды. Высокое сопротивление воды заставляет организм тратить больше энергии для преодоления дистанции, чем во время бега. Поэтому плавание является незаменимым видом спорта для желающих избавиться от лишних килограммов. В плавательных движениях участвуют все мышечные группы, формируя выносливость, подвижность в суставах, улучшение координации движений, что так необходимо пожилым людям. О пользе плавания для физического здоровья можно говорить бесконечно, но плавание – это еще и удовольствие, которое вы получаете от ощущения легкости тела, от массирующих движений потока воды, от чувства мышечной радости после занятий, а положительные эмоции, как известно, продлевают жизнь.